Пожалуй, не будь в голосе Франкона такого спокойствия, она возликовала бы. Но Ролла уже отверг брак с принцессой Гизеллой, к тому же он женат. Не будем говорить о Снефрид, дитя. И что для Роллана Гизелла, которой он и в глаза не видывал? Дочь Карла Простоватого, которого Ролан считает кем-то вроде Мула, вскарабкавший на трон, да простит мне Господь эти слова, другое дело ты. Все говорит в твою пользу. Я согласна, что не могу оставаться равнодушной, когда этот варвар находится рядом. Однако вы никогда не задумывались, преподобный, что, несмотря на все обаяние Роллу, я еще не забыла, что я его пленница, и в основе моего чувства к нему лежит не столько благосклонность, сколько ненависть. Я могу притворяться любезной, петь, веселиться, но я мечтаю лишь о месте. ни на миг не забывая, что он мне враг». Ответом ей был негромкий, похрюкивающий смешок епископа. Эмма рассерженно отвернулась, откинула полок и с облегчением поняла, что они почти прибыли. В этот момент епископ Франкон проговорил так тихо, что его слова были едва слышны сквозь дождь. «Та ненависть, о которой ты говоришь, больше походит на любовь. Ты испытываешь наслаждение, разжигая ее в себе, и тебе никогда не освободиться от Роллу» даже если он и сделает тебя женой Атли. Он будет жить в твоих помыслах, в твоем сердце, станет твоей тоской. Поэтому лучшее, что можно сделать, — это завоевать его. Тогда ты не только добьешься высокого положения, но и сможешь исполнить свой христианский долг. Вспомни, принцесса Лотарингская, став женой язычника Готфрида, убедила его креститься. И хотя Готфрид спустя несколько лет погиб, душа его была спасена — Роллу Нормандский стоит того, чтобы попытаться спасти его душу. Насилки наконец, остановились. Эмма накинула поверх сверкающего венца темный капюшон плаща. Бернард подхватил ее на руки и перенес к ступеням, ведущим во дворец. Затем он вернулся, чтобы помочь выбраться из насилок тучному епископу. И хотя Эмма кипела гневом на Франкона, она решила, что во дворец им лучше войти вместе». Ожидая Франкона, она размышляла о его словах о Готфриде и принцессе Лотарингской. Эти двое были не вымышленными, а вполне реальными людьми, и Эмма невольно сравнивала себя и Ролла с этой парой. Воинственный Норман и франкская принцесса. Говорят, они жили счастливо. А после того, как император Карл Толстый заманил Готфрида в ловушку и велел умертвить, его супруга удалилась в монастырь. Но не прожила и годы, безутешно тоскуя о своем викинге. Конец их истории был печальным, однако всякий раз, вспоминая о них, Эмма испытывала тревожное волнение. У нее сильнее забилось сердце, когда она представила себя супругой Ролла. Но тут же она подумала обо всех препятствиях на этом пути. колдунья Снефрит, несчастный Атли и его любовь к ней, а главное — непоколебимая верность Роллу данному слову. Под силу ли ей одолеть такие преграды? Нет, это безумие. И когда епископ наконец присоединился к ней под колоннами, Эмма сказала, «То, о чем мы говорили, предлагал мне и Ботто Белый. У вас разные цели. Он стремится устранить Белую Ведьму. Вы же надеетесь, что я смогу уговорить Конунга обратиться в нашу веру. И оба вы готовы жертвовать мной, лишь бы добиться своего. Это ты сама этого хочешь, дитя». И, довольно, ты выводишь меня из равновесия своим упрямством. Если я посвятил тебя в свои планы, то лишь потому, что твои желания совпадают с ними. Я надеялся, что ты уразумеешь простую вещь. Твое место в раю зависит от исполнения твоих собственных желаний. Это бывает необыкновенно редко. И он важно прошествовал подрезной портал входа. Эмме ничего не оставалось, как последовать за ним». Резиденция, которую облюбовал себе Ролла, была старой королинской постройки. Это был запутанный лабиринт флигелей, пристроек, переходов, башен, между которыми располагались окруженные галереями, квадратные клуатры с садами, колодцами, огородами и даже небольшой мозаичный бассейн в подражании античным. Эмма часто бывала здесь в Сатле, который, хотя и проводил большую часть времени в аббатстве Святого Мартина, обязан был следить за хозяйством во дворце брата ибо Снефрид никогда не претендовала на роль хозяйки в жилище супруга. Дворец был огромным и требовал неустанных забот. В свое время это наполовину каменное, наполовину деревянные сооружения сильно пострадало от набегов, и по приказу Ролла его отстроили почти заново.